Брослет от часов оставил розовый отпечаток на запястье. Я тёр его пальцами, как чернильное пятно. Который час? Какая здесь разница с Москвой? В моём гвардейском, дважды орденоносном полку, сейчас, наверное, обеденный перерыв. В офицерской столовой, как всегда, народу битком. Духотища! Мои товарищи толпятся у раздаточной с подносами в руках. Кассирша Зина, как на печатной машинке стучит по клавишам, выбивая чеки, а офицеры возмущаются, что сметана слишком жидкая, а в борще вместо мяса разрезанная сосиска. В буфете на расхват идет боржоми, запотевшие из холодильника бутылки открывают ошероховатый, как напильник, край алюминиевого прилавка, пьют здесь же залпом до слез. Говорят о предстоящей итоговой проверке, о вакантной должности на штаба о новом приказе по форме одежды, о краске для пола в ленинской комнате. И никто не знает, что всего полчаса назад в Афгане в бою на Саланге убит наш человек, капитан Блинов. Какой глупостью, какой ерундой я занимался там. до да чего же смешна была та мышиная возня, на которую я тратил нервы, время. Как я был наивен, когда не спал всю ночь накануне парада и Мне казалось, что нет ничего в жизни страшнее, чем упасть на виду у всех на скользкий булыжник. До чего примитивны были мои переживания, Когда на строевом смотре замкомандующего сделал мне замечание за прическу. Насколько пусты были мои беды, когда я в бессильной ярости лупил кулаками по стене, думая, что навсегда потерял олюшку, смазливую девчонку, в которую был влюблен, сколько же надо было прожить, чтобы, наконец, задуматься об этом. Сидя на чемодане, у самодельного шлагбаума, вдоль которого расхаживал угрюмый часовой в каске, я тупо смотрел на белый кемпинг, у входа в которой носились гремя ботинками солдаты, складывали у мраморной лестницы вещевые мешки, бронежилеты, похожие на рыцарские доспехи, лоснящиеся от смазки пулеметы. «Где же вы, братцы, раньше-то были?» «Ну, здравствуй, что ли?» Я поднял голову. Рядом со мной стоял невысокий коренастый человек в масхалате, кроссовках и огромных черных очках, подстриженный почти наголо, смуглый, с угадывающимися под одеждой буграми крепких мышц. Он напоминал киноактера, снимающегося в вестернах. «Степанов? Я не ошибся? Ты Степанов?» — спросил он. «Да, я...» «Ну чё сидишь, чёрт тебя подери? Не описался от страха!» Он наклонился ко мне и вроде бы хотел обнять. «Спасибо, товарищ Аборин», — подумал я, — «что ты хоть рад моему приезду?» Я с трудом встал. Ноги затекли, будто суставы в коленях заржавели. «Слушай, а что это солдаты все бегают?» — спросил я. «Чего всполошились?» Злая ирония, помимо воли, так и лезла из меня. Оборин Остановился и удивлённо посмотрел мне в лицо, а потом глянул на скалы, нависающие над дротой. Видишь верхушку, похожую на трезубец? Мы там установили сигнализацию, чтобы не дать духам плевать на нас сверху. Так вот, 15 минут назад сработало. Кто-то прошёл по тропе. Видишь денёк какой? Сначала чёрная щель, потом сверху над самой головой беспокоить начинают. И так почти каждый день. Так что готовьтесь, приятель я стоял как вкопанный глядя на залитые солнцем горы перед глазами все плыло не хватало воздуха слушай парень ты что то побелел перегорел или устал с дороги пойдем под кондиционером оклимаешься да я перегрелся думал я чувствуя что оборен мне активно неприятен озерцо песочек где то свинцовой души кровь льется по броне А тут сигнализация, как в Сбербанке. Кондеры. Что ж, замена святое дело. Да брось ты чемодан, услышал я, как издалека. Невальный поможет. На перекладине, установленной в фойе кемпинга, тренировался солдат. Красный от натуги, он с сопением отрывал от пола собственное тело, плюс пудовую гирю, подвешенную к поясному ремню. Услышав обурина он спрыгнул, снял с ремня гирю, облегченно выпрямился, взял мой чемодан и понес по коридору. «Вот моя комната!» Абурин открыл настежь дверь, пропуская меня вперед. «Теперь она твоя! Ложись на койку, там свежее белье и отдыхай! Ужин в 1900 я предупрежу, тебе принесут!» Он хотел выйти, но я взял его за руку. «Подожди!» Ты знал Блинова? Капитана? Если не ошибаюсь, это командир мотострелкового батальона? Ты его хорошо знал? А Бурин внимательно посмотрел на меня. Нахмурился и, не сводя с меня глаз, покачал головой. Нет, друзьями мы не были. Жаль, глухо ответил я и сел на стол. Я тебя не понимаю. Почему ты так спрашиваешь о Блинове? Почему? Я выдавил из себя жалкую усмешку Его убили час назад. Некому было прикрыть нашу колонну. А опустил глаза. Теперь я увидел на его лице смятение. Это доставило мне неожиданное удовольствие. В озере купаться можно? Спросил я, не сводя с Аборина взгляда. Как сегодня водичка? Абурин ничего не ответил. Подошел к тумбочке, вынул оттуда флягу и плеснул в кружку. «Выпей ложись спать!» «Завтра поговорим!» Я машинально поднес ко рту кружку. В нос ударил тяжелый запах спирта. «Не могу!» А Борин подошел к двери. «Постарайся все же заснуть!» Я сидел на столе, без всякого интереса разглядывая разложенные под листом плесегласа схемы района, минных полей, списки личного состава, фотографии. Хмурый, круглолицый малыш в Буденновке. На скамейке сидит молодой худой оборин в курсантской форме и вместе с рослым плечистым сержантом держит вытянутых руках транспарант, все на коммунистический субботник. В сержанте я узнал нашего комбата, майора Петровского. Действительно, учились вместе. Третий снимок. На фоне группы белобородых стариков в челмах в полоборота стоит солдат в каске бронежилетия, перепоясанной пулеметной лентой, и машет кому-то рукой. И снова малыш. Я сел на койку, чувствуя глухое безразличие ко всему происходящему и окружающему. Рухнул на подушку, покачиваясь на сетке. В спину что-то давило. Я просунул руку под матрас и нащупал холодный металл. Я лежал, рассматривая маленький похожий на игрушку автомат с пристёгнутыми к нему магазинами, перевязанными изолентой. Гладкий, отполированный, он приятной тяжестью давил мне на ладонь, и каждый изгиб его стального тела, каждая деталь, таили тёмную и суровую логику. Странно, я будто впервые видел автомат, впервые держал его в руках. Я не сильно надавил на лепесток предохранителя, он поддался. Скользнул вниз. Мне показалось, будто автомат медленно напрягается в моих руках, замирает, прислушиваясь к моим движениям. Хорошо смазанный затвор почти беззвучно отошел назад и гладко вернулся обратно, где-то внутри бережно вставляя патрон в ствол. Я нащупал пальцем покатую выемку спускового крючка и чуть-чуть надавил на него. Еще немного. Ничто не сдерживает, не мешает. Еще какой-нибудь миллиметр, и измученная ожиданием бешеная струя свинца и огня, рванется к потолку. Я с усилием оторвал палец от крючка и быстро защелкнул предохранитель. «Где ж ты раньше был, братец? Может быть, мы с тобой не допустили бы этого кошмара?» Швырнув автомат под подушку, я встал с койки и раскрыл свой чемодан. Я перебирал вещи, кульки, свёртки. Весь этот ненужный здесь хлам. Голубую рубашку и галстук. к Чертям. Отличная тряпка для мытья полов. Записную книжку с адресами сослуживцев. К чертям. Изорванные листочки, как хлопья мокрого снега, закружились по комнате. Коллекцию значков, которую я вёз в подарок афганским детям. К чертям прекрасен хруст под каблуками о наивный юноша о благородный рыцарь а и вы здесь сударыня олюшка строго смотрела на меня с фотографией из под обрывков бумаги куда я тебя привез оставайся лучше в своем уютном мирке исков тангенсов и логарифмов я порвал фотографию пришло время убивать днем и ночью как говорил комбат Еще полыхал дневной зной, еще ослепительно светились горы, а приближающийся вечер уже чувствовался по длинным прохладным теням деревьев, по розовому свечению мраморных натеков, покрывших серые скалы и глубоко лазурному небу. А Борин в полной экипировке, увешанный снаряженными магазинами, сигнальными ракетами и гранатами, уже не был похож на того пляжно-вульгарного супермена одетого в широкий масхалат на голый торс, в огромных непроницаемо чёрных очках, каким он встретил меня у шлагбаума. Затянутый в горный костюм цвета выгоревшей травы, втиснутый в металл, он чем-то напоминал большую деталь для мощной машины. «Паша», — сказал я, — «дай мне какую-нибудь одежду и автомат. Я пойду с тобой». «Успеешь», — отрезал он. «Пока отдыхай». «Нет, не успею, Паша». Тверже, — сказал я, — давая понять, что спорить со мной нет никакого смысла. А Бурин взглянул на меня понимающе, но все же покачал головой и ответил. — В таком состоянии в горы не ходят. У меня нормальное состояние. Я это сразу понял. Ты в самом деле. Возьми полотенце да искупайся. Вода сегодня отличная. Чувствуя его иронию и готовый вот-вот сорваться и нагрубить, Я сквозь зубы процедил. Я все равно пойду. А Бурин вздохнул, оглядел меня с ног до головы. Ну, раз ты так настойчив, только, пожалуйста, слушайся меня. Здесь пока я начальник гарнизона. Договорились? Мы прошли к лодовке старшины. Когда до двери оставалось несколько шагов, она с треском распахнулась, и оттуда выскочил коренастый солдат и едва не сбил бурина с ног. Киреев! «Добрый вечер!» — сказал бурин морщась и потирая ушибленный локоть. «Добрый вечер!» — буркнул солдат, поправляя на себе куртку. Абурин ободрюще похлопал его по плечу и сказал «Ну ничего, ничего!» Мы зашли в кладовую, а Бурин плотно прикрыл за собой дверь. «Сафаров, в чем дело?» Рослый сержант с черными тоненькими усиками тяжело поднялся из-за стола и буркнул. «Ни в чем! Поговорили! Опять припомнил ему засаду?» Сержант промолчал. «А я ведь просил тебя!» «Да не трогал я его, товарищ капитан! Пальцем не коснулся!» Загудел Сафаров. «Если бы тронул, то сразу в инвалидную коляску посадил бы! Он снова к молодым цепляется! Вот я ему и сказал пару слов!» А Бурин вздохнул. «Хороший ты парень, Сафаров! пойми что армия — это не инспекция по делам несовершеннолетних. — Я в оперотряде работал, а не в инспекции, — обиженно поправил сержант. — Там с такими, как Киреев, я бы по-другому разговаривал. — Я бы тоже, — согласился Абурин. — Но сейчас мы идем в горы, и, пожалуйста, подыщи приличный комбез своему будущему командиру роты. Сафаров смерил меня взглядом, прикидывая рост и достал с полки не первой свежести комбез. «Мерьте!» Гомбинезон источал запах пота, плесени и кострового дыма, но не испытывая ни капли отвращения, я сразу же стал надевать его на себя. «На первое время сойдет», — сказала Борин, оценивающий, глядя на меня. «Потом достанем новый!» «Теперь давай автомат и побольше патронов!» Я заметил как Сафаров вопросительно посмотрел на Аборина, и тот кивнул. Ожидая команды на выход, я нервно ходил вдоль выложенных на асфальте вещевых мешков, приглядываясь к лицам солдат. Киреев, который едва не сшиб нас у входа в коптерку, сидел в стороне от всех, в тени переодевалки, обхватив руками голову и плевал себе под ноги. Под румяной кожей на скулах перекатывались желваки, Будто солдат усиленно пытался разгрызть орех. «Здравия желаю!» Я обернулся. Рядом со мной на вытяжку, отдавая честь, стоял совсем молодой лейтенант. «Я командир первого взвода, лейтенант Железко!» Как приятную новость доложил он мне. «Разрешите идти с вами!» Я пожал плечами. «Пока здесь Аборин командует. Вот у него и спрашивай!» Равнодушно ответил я. Улыбка. Сошла с лица лейтенанта. Он потоптался на месте, сконфуженно буркнул «Есть!» и побежал в помещение. Парень не знал, кому из твоих родных должен подчиняться. «Потом, потом!» — сказал я про себя, глядя вслед железка. «Не до тебя сейчас!» Ноющая боль под лопаткой, горные ботинки, натирающие ноги, навязчивая мысли о холодной воде маленького озера, все это доставляло мне странное мучительное наслаждение заглушало тоску охватившую меня после гибели Блинова. я был изнурен крутым долгим подъемом, но не хотел чтобы он наконец закончился и можно было бы снять тяжелое снаряжение лечь на землю не шевелясь не думая ни о чем я готов был идти по этой горе до тех пор пока вообще буду в состоянии двигаться оборен в отличие от меня Шел легко, будто поднимался по лестнице в собственную квартиру, пружинисто прыгал с камня на камень. За ним, раскачивая широкими плечами, словно по грудь в воде, поднимался верзила сафаров с пулеметом в руках. Тонкие, безликие и одинаковые, как оловянные солдатики, братья-близнецы Латкины шли рядышком, будто их локти были склеены и крутили во все стороны головами. Низкий. Сутулый, чем-то внешне напоминающий оборина москвич Киреев тяжело сопел слева от меня и так внимательно смотрел себе под ноги, словно искал среди камней грибы. Неполная рота растянулась по подъему метров на сто. Громадное красное солнце лежало на зубчатой верхушке скалы, словно нанизанное на нее, по-прежнему, как и днем, излучая доменный жар. Но от резких, контрастных теней уже струилась серая прохлада. Значит, наступал вечер. «Привал!» — сказал Аборин. Я сделал еще несколько шагов, поднимаясь к Аборину на узкий гранитный выступ и, сдерживая себя, медленно сел рядом с ним.